Но, по-моему, это чересчур человеческий подход. Честно говоря, я не верю в то, что у Бога может быть необходимость кого-нибудь проверять. Зачем это ему? Ришар слушал внимательно, спросил неожиданно и непонятно. — Как вы считаете, Жан, христианство — религия монотеистическая или дуалистическая? — Ну, нифига себе! Едва не вырвалось у комиссара. Однако он нашел в себе силы сказать то же самое более интеллигентно. — Извините, господин Ришард, я не до конца понял, что именно вас интересует. — Да что вы? — Это же самый главный вопрос. Мне кажется, милейший, вы вовсе нигде не учились. Никогда и ни у кого. — Ришард от возмущения даже встал. — Монотеистическое от слова «моно». Ты считаешь, что лишь один Господь владеет и руководит миром? — Дуалистическое дуа двое, то есть утверждающее, что миром в одинаковой степени руководят и владеют и бог, и дьявол. — Ах, вот вы о чем! — облегченно вздохнул Гарт. — Нет, мир, конечно, создал бог, но иногда посмотришь вокруг и начинает казаться, что сегодня дьявол уж больно активно ему помогает. — Я думаю, вы согласитесь со мной, — Тот, кто утверждает, что сегодняшний мир существует лишь по божеским законам, либо обижает Господа, либо просто врет. Значит, вы верите в то, что дьявол существует, что у него есть свита? И что, в эту свиту он постоянно собирает людей, дабы биться с Богом? Что вы все про этого дьявола? Да Бог бы с ним!» комиссар попытался улыбнуться по дружески — Знаешь что, господин Ришар, а вы возьмите меня охранником. — А? — чем удивился Ришар. — Защитником. Я дерусь очень хорошо. Мало ли кто к вам пристанет, время-то тревожное нынче. Впрочем, на земле, судя по всему, веселых времен никогда не бывает. Я дерусь лучше, чем разговариваю, правда. Ришар молча встал, подошел к полке, взял кувшин, посмотрел на комиссара. В глазах проповедника загорелась ненависть. — За дьявола дерешься! — За сатану! — закричал он. «Что — Что? — не понял Гард. Тяжелый кувшин опустился комиссару на голову, и Гард потерял сознание. — Защитник он, видишь ли? — урчал Рейшарф, накрепко привязывая комиссара к стулу. — За такого защитника мне инквизитора хорошо заплатит защитника Знаю я, чей ты защитник. Я тебя не сдал сразу. Я все про тебя выведал. Это не отдельная награда полагается. Убедившись, что комиссар привязан крепко, Ришар закрыл ставни и вышел из дома, плотно притворив дверь. Он повесил на дверь массивный замок, подергал его и, прикрестив дверь, быстро направился к центру города. Едва он скрылся, из-за угла вышла Ирена. Увидев, что дверь заперта, она подошла к окну, открыла ставни, подергала окно. Оно была заперта Девушка оглянулась по сторонам, достала из-под юбки нож. Стекло в окне заменяло полотно, пропитанное маслом. Ирена вырезала в полотне дыру и нырнула через нее в дом Ришара. Глава седьмая. Какие-то люди кружились перед комиссаром лица, лица. Вот префект смотрит взволнован, вот Августин укоризненно качает своей рыжей головой.